Икстлан Петушки Про Кастанеду написано очень многое, но особой ясности ни у кого до сих пор нет. Одни считают, что Кастанеда открыл миру тайны древней культуры тальтеков, другие полагают, что он просто ловкий компилятор, который собрал гербарий цитат из Людвига Витгенштейна и журнала «Психоделик-ревью», а потом перемешал их с подлинным антропологическим материалом.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 Однажды Дон Хинара возвращался к себе домой в Экслан и встретил безымянного духа. Дух вступил с ним в борьбу, в которой победил Дон Хинара. Но перед тем, как отступить, дух перенес его в неизвестную горную местность и бросил одного на дороге. Дон Хинаро встал и начал свой путь назад в Экслан. На встречу ему стали попадаться люди, у которых он пытался узнать дорогу, но все они или лгали, или пытались столкнуть его в пропасть. Постепенно Дон Хинара стал догадываться, что все, кого он встречает, на самом деле нереальные. Это были фантомы, но вместе с тем обычные люди, одним из которых был и он сам до встречи с духом. Поняв это, Дон Хинара продолжил свое путешествие. Дослушав эту странную историю, Кастанаде спросил, что произошло потом, когда Дон Хинара вернулся в Экстлан. Но Дон Хинара ответил, что он так и не достиг Экстлана.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 Конечно, история, которую пересказал не нова. Другой латиноамериканец Хорхе Луис Борхес вообще утверждал, что новых историй нет, и в мире существует всего четыре. Первая — это история об укрепленном городе, который штурмуют и обороняют герои. Вторая — это история о возвращении, например, об Улисе, плывущем к берегам Итаки, или в нашем случае о Доне Хинаре, направляющемся домой в Экслан. Третья история — это разновидность второй, рассказ о поиске,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 оказывается очень похожий на рассказ мексиканского мага. Поэма Венедикта Ерофеева «Москва петушки» была окончена за год или два до появления путешествия в Экслан, так что всякое заимствование исключается. Сюжет этого трагического и прекрасного произведения прост. Венечка Ерофеев, выйдя из подъезда, куда его прошлым вечером бросила безымянная сила, начинает путешествие в свой Экслан на станцию Петушки.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 и неприкаянные души вроде пантийского царя Метридата с ножиком в руке, а электричка уже идет в другую сторону, прочь от недостижимых петушков. Но только поверхностному читателю может показаться, что речь, правда, идет о поездке в электропоезде. Приведу только одну цитату: Я шел через луговины и пажити, через заросли шиповника и коровьи стада, мне в полях кланялись хлеба и улыбались васильки